Глава 36. Который зло встречает добро и приглашает в гости. Иные говорят, что чихнуть в воскресенье значит в гостях будешь. В понедельник прибыль будет, во вторник должники надойдят, в среду станут хвалить, в четверг будешь сердиться, в пятток письма или нечаянная встреча. в субботу о покойнике слышать сборник верных примет народных Ричард смотрел на людей, заполнивших двор замка, и не мог отделаться от ощущения, что отцу не понравилось бы. Категорически не понравилось бы отец. При нём в замке стало тихо и пусто, а ведь были люди давно, раньше. При матушке ещё. Теперь те воспоминания, казавшиеся ещё недавно утраченными, вдруг ожили, всколыхнулись. Вот кухня. Здесь всегда жарко, и пухлая повариха двигается своей стенну нечеловеческой ловкостью. Вокруг суетятся помощники и помощницы. Народу нравится наблюдать и за тем, как мнут тесто, то скатывая в шар, то растягивая И затем, как подбрасывают в огромную печь дрова, он сидит, прислонившись к ней, в руке стакан молока да булка, а голос поварихи мягкий, он журчит ручейком и тянет слушать. Он не помнил, о чём-то рассказывала, о чём-то. Слуги, тогда в замке слуги были живыми, а мертвецам позволяли делать только самую тяжёлую работу. Скотный двор, лошади и коровы, козы, Матушки носили козье молоко, ибо она часто простывала, а козье молоко полезно. Птичник, всполошнённый кудахтынью кур и голос птичницы, что созывала их. И двор этот, к которому Ричард уже привык к пустоте его тоскливой. Он тоже всегда был полон жизни: купцы и торговцы, их свита, отец, его рыцари, правда, в чёрном доспехе, но сейчас Ричард увидел их Столь ясно, что сердце закололо, заломило. Он покачнулся, но устоял. Что-то не так. В глазах демоницы ему привиделось беспокойство. Ложь. Демоны не умеют беспокоиться о ком-то, кроме себя. Но ведь были же, были рыцари, и сине-чёрный доспех, и череп на щитах. Шлемы, которые снимали тут же мальчишки-оруженозцы, что сновали, и Ричард ещё завидовал им. ибо сам был слишком мал. Он стоял рядом с мамой на ступенях. «Как ты вырос!» Отец спешивался и шел к нему. Доспехи позвякивали, а сам он гляделся таким грозным, что душа уходила в пятки. Отец останавливался, подхватывал Ричарда и подбрасывал вверх. Казалось, к самому солнцу. «Просто чудо, смотрите!» И он сажал Ричарда на плечо. Вспомнилось вдруг это ощущение разогретого железа, и страха, и восторга, и всего сразу. И то, как отвечали отцу слаженным рёвом. Куда они подевались? Не могли же просто взять и исчезнуть все. Нынешний рыцарь был в белом. Правда, доспех его, словно оттуда, из воспоминаний он. Нет, шлем у отца был немного другим, и кираса на этой сияет золотое солнце, а там ри Диманица сжала руку. Хочешь его выставим? Рыцарь замер. Нет, Ричард шагнул навстречу. Он ведь сам пригласил, и приглашение принято и и все смотрят. Он вспомнил, до чего это неловко, когда все смотрят. Добро пожаловать. Говорить получилось с трудом, горло будто чья-то рука сжала. Благодарю. Рыцарь изобразил поклон, и Ричард ответил: "А дальше что?" поднятая забрала шлем, который принимает кто-то из людей. Их стало слишком уж много, а Святозарного Ричард как-то иначе себе представлял, более грозным, пожалуй, мрачным, с печатью фанатизма на лице. На лице печати не наблюдалось, ни фанатизма, ни иных, и выглядело это лицо, пожалуй, обычным, разве что черты тонкие и бледный какой, светлые волосы, синие глаза. смотрит внимательно, настороженно, будто, ну будто подвоха ждёт. Наверное, и вправду ждёт. Надо бы сказать что-то, а в голове вертится дурное, что, может, если бы у Ричарда был брат, он был бы похож на этого вот стоящего перед ним или не был бы. И клянусь, собственный голос прозвучал словно со стороны. Клянусь, что в доме моём тебе и людям твоим не причинят вреда. Клянусь, эхо отозвался Светозарный, что ни в мыслях, ни в деяниях моих не будет дурного замысла против дома и хозяев его. А ты чудесненько, раздалось такое весёлое, и все повернулись. На ступенях стояла та самая старшая девица, которая к счастью не была одной из невест. Она переоделась в длинное платье ярко-зелёного цвета, украшенное алыми цветами. На голове девицы обнаружилось странного вида сооружение, чем-то напоминающее солнечную эмблему ордена. Так это я чего тут пришла? Девица огладила тощую рыжеватую косицу. Раз уж все ознакомились, то, может, поедим-а? А то ж как-то хочется, что ли. Светозарный поглядел на Ричарда и, как показалось, с немалым сочувствием. Ну, что сказать, за одним столом сидели царь, царевич, тьфу ты, раз принцесса, два принцесса. По латхемкам сразу видно, что принцессы переоделись, и я заодно уж различать их стала. У старшей вон платье пошире будет, из бледно-розовой, переливающейся ткани, из-под которой выглядывает золотая, а у младшей поуже и наоборот. Сверху золото переливается, а из-под него уже кружева, розовенькие. Красота страшная. Сами набелены, напудрены, волосы уложены в высоченной причёске, в которой очень даже хочется пальцем ткнуть. потому как, ну, страсть до чего интересна. Полые они внутри. Или так. Из причесок торчат перья, кажется, страусовые. Тоже переливаются, сияют. И драгоценности сияют. И от сияния этого страсть до чего тошно. И не только мне. Вон, Варвара Краса, длинная коса. На лотхе Мак поглядывает, ревнивый и хмурится. На самом деле, иначе ее зовут. Мудрослава. Но на языке вертится эта дурноватая про Варвару. А коса у нее и вправду длинная, толстая, толще моей руки. Я таких в жизни не видела. Завидно? Завидно. И зависть нехорошая, заставляет вглядываться, выискивать недостатки. Только нет их. Мудрослава Веросская сидит с прямой спиной. И драгоценный венец на ее голове смотрится вполне себе естественно. Ей идут и венец, и полупрозрачное покрывало, что укрывает волосы, и платье это вот из мягкой струящейся ткани. Она смотрится не столь роскошно, но обел от хемки оценили, не только они. Сощурилась наша шамаханская царица, которая выделяется и хрупкостью, и вовсе даже не восточной красотой. А вот Брумгильда задумчиво Осторожно опустилась на креслице, уставилась в тарелку и молчит, и все молчат. Тишина эта напряжённая, давит на нервы, и не только мне. Что мы как на похоронах-то? Вот уж кто не испытывал смущения так рябая девица. Давайте ж толь знакомиться, а то ж как-то не по-людски это. Меня вот яркой люди кличут. И привстала, поклонилась на все четыре стороны. «Я к сестрице приставлена! Бдеть!» «Был б кого бдеть!» — раздраженно произнесла Летиция Латхемская, качнув перьями. «Бдеть всегда есть чего!» — возразила ярко, засовывая за щеку кусок пирога. Щека натянулась, будто от флюса. «А на кой вы перья в голову втыкаете? Мода!» «А, то понятненько, а то у нас только лошадям». Девки ещё не додумались. Она говорила и жевала, и порой совершенно вольно толкала родственницу в бок, от чего Мудрослава Веровская морщилась, хмурилась и выразительно таращила глаза. Да без толку, ти-тиники. Голос степнячки был тихий, словно хрустальные колокольчики зазвенели, а Ричард на неё смотрит, и не только он, этот вот второй, светозарный, который тоже смотрит, и взгляд у него туманный, видать, крепко приняло от ведь не было печали, хотя понимаю мужика. Он ведь рыцарь, вон даже за стол в доспехе. А рыцарю что для полноты образа надо? Дама прекрасная, во имя которой подвиги совершать охота. Степнячка же и прекрасная, и хрупкая, такую самое милое дело защищать, беречь и вообще. Я подавила тяжкий вздох. Брунгильда прогудела Астровитянка, отряхнув головой, и вплетённые в косы бубенчики зазвенели, но и звон их был надтреснутым, злым, а взгляд его вовсе не обещал ничего хорошего. Только подумала, и Ричард поднялся. Я, вот он говорил спокойно, и теперь, когда он справился с собственной робостью, и и выглядит он хорошо, слишком уж хорошо. Ему к лицу чёрный костюм, который кажется простым и даже скучным. Это Ксандр, сидящий рядом, переливается всеми цветами радуги, но смотрит не на него, не сказанно счастлив приветствовать в доме своём. Речь я знаю, мы долго её писали, готовили, тренировали, и вот теперь каждое слово почему-то отзывалось в сердце болью, а на глаза слёзы навернулись. Я тихонько выбралась из-за стола. Ксандр нахмурился. «Музыка!» — соврала я, одними губами сказала. Но услышал. А то ведь и вправду как-то музыканты имелись в количестве четырех штук. С рожами надзиво характерными. Я б таких и близко к дому не подпустила. Но костюмы из бледно-голубого атласа и кружевные воротники несколько сглаживали общее впечатление. Инструменты они сжимали. В глазах читалась мрачная решительность, и я, отыскав взглядом Дэрр Гроббе, несколько бледноватого, но всё ещё бодрого, сказала: "Я на вас надеюсь". Несомненно, госпожа Димоница, Дэрр Гроббе поклонился: "Позвольте представить вам певца, кастрата, как вы и просили". Он вытолкнув вперёд хрупкого юношу, чей бледный вид внушал жалость. Юноша поклонился. Я улыбнулась, от чего он почему-то вздрогнул и запел, проникновенно так. На глаза опять навернулись слёзы, и я, махнув рукой, поспешно удалилась. Поверила. Выдохнул Дергроббе снимал им облегчением. Да и не только он. Антонио смахнул дрожащей рукой пот со лба и кивнул. Жалобно тренькнула струна, и все четверо музыкантов, которым до того, конечно, играть доводилось, но всё больше в припортовых тавернах, хотя зных кривой и клялся, будто однажды и в дворцовом оркестре побывал, тяжко вздохнули. Вы это, дерг роббесу ну поднос, зныху, кулак. Голедите у меня. Так и ж душу бы поправить, робко заметил Улов, который весьма себе ловко управлялся с орземской дуткой, а ото же руки трясутся, и ж худенькая, махонькая, отчуётся в ней даром, что демонится, сожрёт и не заметить, все не растрясутся. Дер гроби оглянулся, но демоница отошла. Он же оценивши нехарактерную бледность Улова, на фоне которой слишком уж выделялся красный нос, вытащили из-под полых флягу один глоток а то знаю я вас к фляге улов присосался жадно отбирать пришлось смотрите там это же ж не просто так принцессы так что без пошлости ясно новоявленные музыканты кивнули а антонио сунул руку под кружевной воротник и руки при себе держать особенно тебя касается мышь мышь прижал к груди мандолину И взгляд его сделался весьма печален. Он верно представил, сколько на принцесс из золота, и от понимания, что всё-то оно недоступно, впал в тоску. "Ничего, дер гроббе похлопал старого щепача. Будет и на нашей улице праздник, вы только уж постарайтесь. Постараемся". Улов фыкнул и поднёс губам дудку. Тонкий дрожащий звук разнёсся по замку. Постараемся, отозвался из них, скидывая хилу из крипочку, заплясал смычок и музыка потекла, полилась, вроде даже и неплохая, как дер гробби надеялся, а то ведь кто их принцесс знает. Я сама не знаю, как очутилась на балконе. Просто вот шла, шла и вышла и встала. Стою, пялюсь невидищим взглядом в бездну. В голове пустота, но в душе тоска неясного происхождения, и охота то ли самой сгинуть, то ли отправить в эту самую пропасть всех принцесс разом, свиту тоже. Диманица, я подпрыгнула и выматерилась. Последнее от души. Извини, прогудело из-под шлема. Не хотел напугать. Ну да, только непонятно, как этакая груда железа может передвигаться столь беззвучно. Лосар стоял в проходе, и я почувствовала на себе его взгляд. И то, что во взгляде этом не было ни осуждения, ни неприятия, хотя он мёртвый, а я вот вообще не пойми, кто, и только хвост из-под юбок торчит, а рог левый опять чешется. Ты не напугал, просто как-то вот Я это иначе всё представляла. Они красивые принцессы. Именно. Так ведь. Лосар мне показалось, усмехнулся. Древняя кровь. Чего ты хотела? Не знаю. Пришлось сознаваться. А что это вообще значит, древняя кровь? То есть значит, он помедлил. Я войду, пожалуйста. Я отодвинулась. Балкон был не сказать, чтобы велик. но места двоим точно хватит. Заодно, глядишь, узнаю, чего нового. И чувство это непонятное пройдет. Хотя, чего тут непонятного? Влюбляюсь я. Вот, нашла время. И главное, что все это напрочь смысла лишено. Я ведь... я кто? И ни человек, и ни демоница, и кровь во мне самая обыкновенная, и... и Ричарду действительно нужен кто-то, кто будет рядом. Надежный и воспитанный, са связями, которые в любом мире лишними не будут. Ему политику делать надо, отношения со внешним миром налаживать. А я, я как-нибудь перебьюсь. В конце концов, это ведь несерьёзно вот так влюбляться. Это это просто меланхолия играет. И ещё тоска по собственному прошлому, которое не сложилось. И всё сразу. Когда-то давно мир творили боги. Ласар не стал ни о чём спрашивать. А говорили, что у него характер дурной, милейший человек, понимающий. И щедро напоили сей мир силой. А потом создали людей, и вновь же было тех много, но были они слабы и не способны защитить себя и мир перед теми, кто обретается за гранью его. И тогда боги разделили меж людьми каплю своей крови с тем, Дабы все люди обрели силу и стали защитниками прочим и миру, а защищали от демонов, и именно мир становился старше, люди тоже множились. В ком-то кровь угасла, в ком-то её изначально не было, но имелись и те, кто сберегли дар и приумножили. От них-то и пошли маги. Он замолчал, а я Я осторожно коснулась доспеха. Надо же, тёплый. Извините, я точа с убрала руку за спину. Ничего. Не бойся. Я не стану убивать тебя. Спасибо. Надо же, какой вежливый человек. Пожалуйста. Люди, они, как по мне, мало чем от демонов отличаются. И слабые, и жадные до всего, особенно до силы с властью. Вот и вышло, что вышло. Понятно. Точнее, не очень. В тот день погибли многие маги, в том числе самые знатные, самые сильные. Их кровь манила тьму, и она собрала богатый урожай. Да на прочих землях тоже имелись одарённые, но сколь знаю, случившееся повергло мир в ужас, и маги Магам пришлось нелегко, знания были утрачены, сила ушла, и осталось, что осталось. Пять девиц, каждой из которых может стать невестой. Древняя кровь, эхо божественной силы, если я правильно поняла. А, а божественная сила это ведь серьёзно так? Спасибо, сказала я вполне искренне. Вот так. Всё ведь идёт по плану, верно? А значит, радоваться надо и выбирать с радостью, хотя бы внешнюю. Присмотреться к девицам, пообщаться поближе, и чтоб сам рыцарь тоже пообщался. А там глядишь и без меня всё решится. Одно непонятно, демоница. Лоссар повернулся. На кое-лята они тут нужны, если ты есть. Я вы ошибайтесь. И я — Я слишком долго живу, чтобы ошибаться, — усмехнулась тьма. — И вижу, ты ведь не совсем и демоница. — Я? Получилось тоненько и не совсем искренне. — Са-ах-ши! — заколдованный в металл палец коснулся моей груди. Уж не знаю, как у него вышло. Думал, утратили и это. Но, видишь, вышло и к лучшему. Истинные демоницы еще те отродья, с ними мало кто способен был справиться, а ты, ты другое дело. Что я? Рот Оргах и вправду усиливал свою кровь кровью демонов, но возлечь с истинной демоницей не всякий способен, очень уж у них вид. Специфический? Специфический, согласился Лосар. Вот и придумали обряд. Вызывали демона, женщина получала часть его крови и силы. Пережить, правда, не всякая могла. Да. Но если уж получалось, то и потомство она давало крепкое, с сильным даром. Меня замутило. Не знаю, что он сделал, но ты точно сахши. Я чую в тебе их силу, но в то же время в тебе нет их ярости. Это хорошо. «Наверное». «Хорошо. Ярость дурманит. И случалось, что невесты сходили с ума. А это как-то не то, что мальчику надо. Определенно не то». «Может, я с тоской поглядела на замок. Как-нибудь так, без демонической крови обойдемся». «Может, обойдемся», — хмыкнул Лосар, и мне почудилось, что он вновь улыбается. «Может, обойдемся?» Да только себя не обманишь, поверь старику. Я и не собиралась обманывать так точно и и всё это глупо, наивно. И будь осторожна. Тёплая ладонь легла на макушку. Кровь демонов ценная штука, особенно для чернокнижников. Что? Вот только этого нам и не хватало. И учую отмеченного восьмой. Лосар руку убрал. но и только-то кто не скажу. Морочить они умеют знатно, так что приглядывай. Пригляжу. И за этими осталопами тоже повелители, чтобы их тьмы. Он добавил пару слов покрепче, а я я вдруг отчаянно захотела вернуться в зал, даже не за стол, просто заглянуть, убедиться, что с ним всё хорошо, что иди уже. Лассаруступил дорогу. И не тяните там, а то, как дети малые право слово. Его ворчание утонуло в во мгле, что поднималось из глубин пропасти, а я и добралась до залы и услышала весёлую музыку. Пела скрипка, звенели колокольчики и тонкий голос кастрата -то, над будет как-то сочувствие выразить, что ли, вплетался в общую мелодию. Я остановилась на пороге и войти А если помешаю, и и надолго ли сердце защемило от песни, какая-то она совсем печальная, хотя если кастрат, чего ему веселиться-то? Мысли опять запутались, и я тоже стою вот, смотрю, подглядываю, выходит: 1 2 3 4 5. Какая дурацкая считалочка. Принцессы о чём-то говорят, и не только они Людей вдруг стало как-то очень много. И седовласый старик, викинг, что-то толковывает степнику, а молодец в отороченном мехом кафтане крутится перед латхемскими фрейлинами, которые наряжены не чуть не хуже принцесс. И прячешься. Тихо поинтересовался Ричард, выступая из тени. А ведь не было его, не было. Приглядываю, соврала я. А ты? А я прячусь. Они тебе не понравились? Сердце забилось радостно. Не знаю пока. Мог бы и соврать для приличия. Просто как-то всех слишком много. Святозарный склонился над хрупкой девой степных крови. Ничего. Я пользуюсь минутной слабостью, взяла Ричарда под руку. Разберёмся. Выберем тебе самую лучшую. Почему-то он не обрадовался. Так мне показалось.